Глава 32. Влад. «Да мы приезжаем, когда за окном уже темно. Асю в квартиру заношу на руках, спит как суслик, даже не шелохнётся. Впервые так её вырубила. Первым делом, уложив ребёнка в постель, стянул по возможности верхнюю одежду, так чтобы не разбудить её, и вышел тихонько, прикрыв дверь за собой. Надышалась она свежим воздухом за эти два дня и набегалась с Васькой, что теперь всю ночь сладко проспит. Устав с дороги, устраиваюсь на кухне с телефоном. Ася спит, только уложил. Тут же набираю Варю, готовя себе чай и делая бутерброды. "Омаилась", подтверждает мои слова девушка. Я замолкаю, пытаясь сформулировать мысли, но мой мозг плавится от одного только воспоминания о Варе. о её губах и улыбке, которые я готов поспорить сейчас есть, и чёрт возьми, я чувствую себя юным пацаном. Даже когда слышу её дыхание в трубке, тело тут же реагирует. Хочется всё бросить и рвануть к ней. Ох, это будет адски сложная неделя. Ты ещё тот?» — задаёт вопрос Варя. Да, выдыхаю воздух так, словно пробежал стометровку на время. Варя. У меня сейчас рейс в Сиэтл. Просматриваю информацию по предстоящему рейсу, пролистывая бумаги в папке, что кинул на стол, приехав с очередного рейса. Далеко. Как вы ориентируетесь в небе? Это же не дорога, знаков нет. Тут же задаёт она кучу вопросов. И неужели ей правда интересно? А ваша кабина это же как, ну, не знаю, как панель управления межгалактическим кораблём. Я тебе покажу, не задумываясь говорю я. Кабину. О, а можно? Я даже представляю, как она затаила дыхание. Есть один вариант, и думаю, тебе понравится, усмехаюсь я. Уже строя планы на будущие выходные. В конце концов, пора устроить настоящее свидание, а не вот эту беготню друг за другом. Дальше мы прощаемся, долго достаточно, словно больше не услышим друг друга, а после ещё перекидываемся парой смс. В душе, вспоминая её в воде, я еле сдерживаю своё желание и выскакиваю как ошпаренный. Внутри всё переворачивается, и я просто свихнусь без девушки целую неделю. Направляюсь на кухню выпить стакан минералки, чтобы хоть немного остудить внутренний пожар. А потом устала, валюсь в кровать, хоть мысли о аварии и не дают уснуть. Утро начинается со звона будильника, звонка в дверь и топота ног по квартире до такого сильного, словно не Ася там ходит, а маленький слонёнок. Пап, в спальню заглядывает дочурка. Ты решил проспать на любимую работу? Бабушка уже пришла. Чего она забыла у нас в такую рань? Приподнимаю голову, с трудом отрываясь от подушки, встречая улыбку Аси. Ничего я не забыла, а у тебя рейс. И Ник сказал, что к тебе не ногой. Что у вас случилось? Вставляет своё слово мама, появляясь в дверном проёме. Как когда-то в детстве честное слово игрушку не поделили. Ничего, пусть сам рассказывает. Потираю ладонями сонное лицо. А если молчит, значит, сам виноват. Поднимаюсь с постели, и женщины тут же покидают мою комнату. Пока меня не видят, тянусь к телефону и быстро набираю сообщение Варе. Да, не могу отказать себе в таком удовольствии, как пожелать ей доброго утра, мысленно представляя её заспанной. Через минуту приходит ответ от неё, и я довольный как пацан начинаю собираться на работу. Мама отвёзёт Асю в школу. Я их высаживаю у автобусной остановки, а сам направляюсь в аэропорт. Как обычно, оставляю машину на парковке, все действия отработаны до автоматизма. Медосмотр, брифинг, Выяснив, что погода штормит, отправляюсь к метеорологам за дополнительной информацией и инструктаж со старшим бортпроводником, и да, сегодня это Лиля. Ты такой напряжённый, тут же выдаёт любовница, подойдя со спины и начав массировать плечи прямо в кабинете, в который в любой момент может кто-то зайти. Похоже, ей не мешало бы напомнить о неуставных отношениях. Лиль, ты переходишь все границы, осаждаю девушку. У нас инструктаж, скидываю её ладони и тянусь к папке с полученными документами. Хоть как правило, редко бывают такие совпадения, что в пару попадают уже знакомые бортпроводники и второй пилот, но всё же бывает, и в нашей компании достаточно часто. Условно мы уже сработавшийся экипаж, и полёты вместе уже входят в привычку, как и обыгоновение видеть Лилю. А это неправильно в корне. Да и в связи с последними событиями у нас с ней явно назрел серьёзный разговор, но не здесь, ни на работе, и не перед полётом. Ты меня избегаешь, констатирует очевидная бывшая любовница. Не отвечаешь на звонки, продолжает гнуть свою линию девушка. Ничего не хочешь объяснить? Поёт соловьём, а я всё больше и больше закипаю. Сурикова, если ты не прекратишь, я отстраню тебя от рейса. Подскакиваю с места, не собираясь дальше терпеть её подкаты. Передам информацию о твоей профнепригодности. Хватит. Да, я не хочу больше с тобой встречаться, и меня начинают напрягать твои выходки. Здесь работа. Нависаю над хрупкой фигурой девушки, ловя её дерзкий взгляд. Все личные вопросы мы решаем за пределами аэропорта. Испортишь мне статистику, по-мужски. Браво. Тут же Йорнич она, складывая руки на груди, что выбешивает ещё больше. Всё, с меня довольно. Покидаю комнату и хлопаю дверью, кажется, так громко, что стены затряслись. Обращаюсь к диспетчеру о смене старшего бортпроводника и жду ответа о замене. Он тут же приходит, и после проведения и соблюдения всех предполётных процедур, загружаемся всей командой в микроавтобус, который везёт к самолёту. В голове ураган мыслей, но во главе них злость на любовницу, которой я по большому счёту ничего и никогда не обещал, а теперь ещё должен и отчитываться. Чёрта с два. Дамы и господа, начинаю свою речь, всё как всегда отключаю мозг от произошедшего в аэропорту и включаю рабочий профессионализм